Глава 44. Флешбэк номер 10. Село Муртук. Апрель 1947 года. К Пасхе Манечка повесила на окна белые занавески с вышивкой решелье, которые всю зиму шила по вечерам у тётки Марии Савешни. В комнате появилась новая мебель: самодельный стол и кровать. Их смастерил дядька Привоз на телеге и сам затащил в барак. Жизнь потихоньку налаживалась. Иногда после работы к Манчке заходил Проня, ждал, пока она уложит сыночка, и они шли в клуб смотреть кино. Фильмы привозили всё больше про войну, и только иногда американские трофейные. Их Манчка любила больше всего: бабы в сияющих платьях, мужики в белых костюмах с атласными лацканами, Вся их жизнь была словно сказка: ни голода, ни холода, ни тяжёлой работы. Она не задумывалась над тем, что могла бы жить как они. Просто понимала: они это они, а она это она. Маня из Чистовитова. Кому как на роду написано, тот так и живёт. Ещё зимой, когда вернулась в Муртук, Маня решила, что никогда не поедет в Чистовитово. И сыну накажут, чтоб туда ни ногой. Броня приехал из Покосного через неделю после нее, хоть и ждали его раньше. Так сказали в конторе, когда ее позвали, чтобы расспросить, куда он подевался. Месяца полтора он к ней не ходил. Потом снова пришел. Сел в угол на тубуретку, позвал в кино. Манечка согласилась. К тому времени все мужики вернулись домой. Те, кто выжил на войне. В Леспромхоз приехали трое из Чистовитово, денег заработать и паспорта получить. От них Манчки узнала, что председатель совведский уехал, а Верка Ехременкова осталась с сыном одна. Соседям по бараку бандеровцам с Украины каждый месяц слали посылки: одежду, сахар, еду. Однажды в комнату к Манчке пришёл Проня. Одетый в чёрный шёлковый костюм, принёс мешочек кускового сахара и креп-жоржетовое платье, синее в белых ромашках. Всё купил у Бандеровцев. Маня закрыла лицо руками, чтобы от радости не расплакаться. В тот вечер Митенька впервые попробовал сахар, а она нарядилась в новое платье и пошла с Проней на танцы. Танцы бывали только по субботам. В клубе собиралась вся молодёжь. Сильные держались с обняком. Особенно выделялись литовцы. Все как колхозники, а не заграничные. Одета хорошо. Парни в сапогах или ботинках, девки в туфельках и беретках набок. Леспромхозовцы их не любили, часто заводили честушку. Как литовские колодки, по лежнёвке ноги бьют. Как лежнёвочка провалится, литовцы упадут. Манчка на танцы никогда не ходила, считала себя бабой, сыночка уже имела. Но в новом, креп-жаржетовом платье грех было не пофорсить. На танцах Проня был самым старым по сравнению с другими ребятами. Сначала под гармошку плясали под горну и кроковяк, потом литовцы завели патефон и поставили свою музыку. которой не нравилось никому, кроме них. Леспромхозовские не знали, как под нее танцевать. Манечка ждала, когда Проня ее позовет, но тот не решался. А она стояла у стенки, притопывая старыми туфельками, которые ей дала Мария Савишна. Почувствовав, что кто-то взял ее за руку, она обернулась. Рядом стоял высокий плечистый мужчина с русыми волосами, зачесанными на бок. «Разрешите вас пригласить?» спросил и только глазом покосился на Проню. Манька не решилась ему отказать, пошла, потому что это был тот самый начальник из области, который вручил ей отрез бастона. Когда после танцев они с Проней шли к её дому, Манька чувствовала, что тот из области идёт позади.